Глава 15 Колокольня церкви святого Бенедикта была видна издалека. Франсуа не особо разбирался в архитектуре, но и его скудных познаний было достаточно, чтобы понять, что церковь старая и выполнена, вероятно, в готическом стиле. Видно было, что толстые стены из серого стесаного камня пережили не одно столетие. Сама колокольня располагалась по центру переднего фасада, придавая всему сооружению вид кулака со вскинутым в неприличном жесте средним пальцем. Впрочем, Франсуа надеялся, что такие ассоциации возникли только в его больном воображении. Он поежился и прошел внутрь. В церкви было тихо и прохладно. Шаги Франсуа гулким эхом отдавались где-то под теряющимся в темноте сводом. Алтарь, выхваченный из полумрака теплым светом зажженных свечей, манил подойти и преклонить колени. Франсуа замер в нерешительности. Воздух над десятками свечей плыл и плавился, неся волну тепла и запаха горячего воска. Он прикрыл глаза, чувствуя головокружение. Это от недостатка кислорода, попытался он объяснить себе свое состояние, призывая на помощь голос разума. Франсуа встряхнулся и скинул голову, открывая глаза. Взгляд тут же наткнулся на большое, потемневшее от времени деревянное распятие. И к своему ужасу Франсуа увидел вместо лица спасителя совсем другое лицо. Усталое, худое, с темными кругами от растекшейся подводки вокруг глаз. Похоже, мозг, измученный вечным недосыпом и постоянным нервным возбуждением, Решил сыграть с ним злую шутку. Вежливое покашливание вывело его из транса. «Я могу тебе помочь, сын мой?» Сказал по-итальянски немолодой седоволосый священник с ласковыми карими глазами, который стоял у него за спиной. Франсуа вздрогнул и стал неуклюже подбирать давно забытые итальянские слова. «Здесь когда-то служил отец Алессандра». При этих словах собеседник Франсуа вздрогнул и осенил себя крестным знаменем. Он продолжил также по-итальянски «Да, отец Александра. Ужасная трагедия». Священнослужитель кивнул куда-то за спину Франсуа, и тот обернулся, повинуясь этому жесту, но ничего не увидел. То, что он сделал для церкви, сложно недооценить. «Выдающийся человек». Он был настоящим ангелом во плоти. «Вы знали его?» — поинтересовался Франсуа, все еще подбирая слова, но с облегчением замечая, что понимает практически все, что говорит священнослужитель. «Основная сложность состояла в том, что он толком не мог говорить сам». «Нет, к сожалению, не довелось. Я возглавил приход после его смерти». И это было непросто, если учесть, каким доверием и любовью пользовался здесь отец Александра и при каких трагических обстоятельствах погиб. «Меня зовут Пио, отец Пио». Настоятель протянул Франсуа руку, и тут пожал ладонь. Рука была прохладная и влажная, словно отец Пио нервничал, хотя, казалось бы, с чего. «Франсуа Морель, я друг семьи, пришел почтить память». Франсуа чувствовал, что говорить ему все легче. В мозгах словно открылись двери шлюза, и итальянские слова, заученные в молодости, всплывали на поверхность сами собой, без особых на то усилий. «Это случилось здесь?» Отец Пиу сдержанно кивнул и движением головы показал на неприметную низкую дверь с правой стороны отхода, судя по всему, ведущую на колокольню. Руки священника почти не двигались, и были покорно сложены на животе. Франсуа заметил, что настоятель старается не делать лишних движений, скорее всего, выработав за годы церковной службы свой собственный неторопливый ритм, или был чрезвычайно насторожен. Это произошло в воскресенье. Прихожане как раз собирались на утреннюю мессу. Он упал прямо перед входом, на крыльцо. Люди были в страшном шоке. Что он делал там, на колокольне, поинтересовался Франсуа, да еще перед Месой. Отец пива пожал плечами. Там прекрасная смотровая площадка, замечательный вид на весь город. Это колокольня наша гордость, высота 72 метра, 250 ступеней. Тогда любой мог подняться туда и полюбоваться пейзажами. Но после того трагического случая вход на колокольню закрыли. А как же Франсуа запнулся, вспоминая потерявшееся итальянское слово? «Колокола?» — подсказал отец Пио. «Да, да, колокола!» — кивнул Франсуа. Он все же спотыкался через слово, хотя все было не так страшно, как ему показалось в начале. «Теперь у нас установлена система автозвона. Это в любом случае следовало бы сделать. Звонарю было сложно каждый день преодолевать 250 ступеней». Франсуа помолчал. Как любому не очень хорошо владеющему языком человеку, ему требовалось сначала построить фразу в голове, а уж затем озвучить ее. Поэтому разговор шел с паузами и заминками. Как это произошло? Определившись, задал он вопрос. Отец Пио вздохнул и посмотрел куда-то в сторону. Видно было, что этот разговор здорово его тяготит. Говорят, он просто поскользнулся. Там наверху очень низкий каменный парапет, а накануне шел дождь. Вероятно, он из-за этого потерял равновесие. «Могло это быть самоубийством?» — спросил Франсуа. Отец пиу быстро метнул на него настороженный взгляд. Наверняка не следовало пользоваться полицейскими штучками, если уж он представился другом семьи. Но Морель чувствовал, что нащупал какую-то ниточку и не мог остановиться. Главное, чтобы отец Пио не замкнулся окончательно. Но на этот раз настоятель лишь покачал головой. Отец Александра был священнослужителем и хорошо знал, что это самый страшный грех перед Богом. Грех этот столь тяжек, что самоубийц не отпивают, и для захоронения на кладбище требуется письменное разрешение от местной епархии. Отец Александра не мог не знать этого. Да и потом, даже если и допустить такую ужасную мысль, Он бы совершенно точно не стал делать этого при ребенке! быстро и тревожно затратурил он. Франсуа едва понимал, что говорит священнослужитель, но, услышав последнее слово, почувствовал, как его сердце рухнуло в желудок, и тошнота волной поднялась к горлу. Ребенок? переспросил он внезапно охрипшим голосом. Отец пью утвердительно кивнул и, словно не надеясь, что иностранец понимает его правильно. Ребром ладони показал рост ребенка, себе под грудной клеткой. «Да, да, ребенок. В день смерти отец Александра был наверху со своим маленьким сыном». «Анджело», — прошептал Франсуа. «Да, да, Анджело», — снова энергично закивал настоятель. Франсуа понял, что ему нужно собраться с мыслями. «Я могу подняться туда», — он кивнул в сторону двери. «Наверх». Священнослужитель явно колебался. Франсуа понял, чего тут опасается. Будучи исследователем, он по своему опыту знал, как привлекательно становятся места чужой гибели для людей с нестабильной психикой. По долгу службы он не раз сталкивался с тем фактом, что стоило кому-нибудь спрыгнуть с моста, дабы свести счеты с жизнью, как тут же с этого самого моста совершалось еще несколько прыжков. Смерть словно метила такие места. Он очень хорошо понимал, зачем закрыли дверь на колокольню. «Пожалуйста», — мягко сказал он, глядя настоятелю в глаза. «Мне бы хотелось почтить память отца Алессандра. Вы можете подняться со мной, если хотите», — предложил Франсуа, хорошо помня слова о 250 ступенях и сильно надеясь, что немолодой священнослужитель не полезет с ним на такую высоту. Его предположения оказались верны. Отец Пио поспешно помотал головой. «Нет, сын мой. Ступай один. Я почту память отца Алессандра, прочитав молитву здесь, у алтаря», — со вздохом произнес он. «Пойду принесу ключ». Франсуа, оставшись один, постарался взять себя в руки и унять сердцебиение. Расследование, застрявшее было на одном месте, вдруг понеслось со скоростью звука. Новые факты сыпались на него один за другим. Впрочем, факты странные и не исключено не имеющий никакого отношения к убийству продюсера. Однако Франсуа работал следователем не первый год и хорошо знал, что даже самая незначительная деталь может стать решающей в раскрытии преступления и нельзя пренебрегать никакой информацией. В этом и состояла его работа. В сборе и переработке огромных пластов, разрозненных фактов и догадок. В конце концов, Отец Пио вернулся, задумчиво перебирая в руках массивную связку. Он кивнул Франсуа и направился к двери, ведущей на колокольню. «Я никогда не был там», — сказал он виноватым тоном и застенчиво улыбаясь. «Боюсь высоты. Туда поднимается мастер для того, чтобы проверить исправность колоколов, да и то только раз в год». «Кажется, этот», — сказал он, задумчиво рассматривая большой тяжелый ключ, Потом неловко вставил его в замочную скважину и попытался провернуть. Руки его подрагивали. «Позвольте мне», — мягко отстранил его Франсуа, беря дело в свои руки. Ключ двигался с трудом. Франсуа, приноровившись, провернул его в замочной скважине и толкнул дверь, однако та не поддалась. От старости и сырости толстое деревянное полотно повело и заклинило. Он надавил плечом, но безрезультатно. Отец Пио молча наблюдал за ним, стоя поодаль. Франсуа напрягся, его лоб покрылся испариной, он сдул отросшие рожьей пряди волос с глаз и навалился на препятствие со всей силы. Дверь вздрогнула и со скрипом поддалась. Из темного проема на Франсуа пахнула затхлостью. «Я подожду тебя здесь, сын мой», — тихо сказал отец Пио. Франсуа кивнул и шагнул в темноту, чувствуя, как легко щекочет лицо старая паутина. Винтовая лестница спирали, уходящая ввысь, практически не освещалась. Первое крошечное окошко располагалось на высоте 10 метров от основания лестничного пролета. Очевидно, раньше здесь было установлено дополнительное освещение, которым давно перестали пользоваться, но Франсуа не хотелось тратить время на поиски выключателя. Он стал продвигаться на ощупь, аккуратно ставя ноги на крутые каменные ступени. Постепенно его глаза привыкли к темноте, и он стал двигаться быстрее. Подъем был нелегким. Даже регулярно проходящему физподготовку полицейскому стоило большого труда взобраться наверх. Несколько раз он останавливался и переводил дух, держась рукой за прохладную каменную кладку, но затем снова продолжал свой путь. Наконец, прохладный ветерок и отблеск дневного света возвестили о том, что он близок к своей цели, и спустя несколько минут Франсуа, задыхаясь, вывалился на смотровую площадку. Несмотря на серьезность ситуации, у него тут же захватило дух от восхищения. День был солнечный, и перед ним раскинулось бескрайнее синее небо, в котором не было ни облачка, под ногами. Плыл старый город, укутанный синеватой дымкой. Франсуа закрыл глаза и подставил лицо теплым лучам. Здесь было тихо. Звуки улицы практически не доносились до его ушей. Вся суета мирской жизни осталась внизу. Более подходящего места для того, чтобы остаться наедине с собой и отдаться своим мыслям, и придумать было нельзя. Тем не менее, в день смерти Алессандро Бертолини был не один. Он поднялся сюда со своим девятилетним сыном Анжело. Франсуа представил себе мирный, солнечный, воскресный день прихожан, собирающихся на утреннюю мессу, и большое мужское тело, камнем полетевшее вниз, хлопая полами рясы, словно огромная черная птица, крыльями. Но что самое страшное, Франсуа словно воочию увидел пару карих детских глаз, наблюдавших все это. Он содрогнулся, представив, что мог пережить ребенок в тот мирный солнечный день. Сколько времени прошло, прежде чем его нашли здесь карабинеры, выехавшие на место происшествия? Что он чувствовал, оставшись абсолютно один на высоте 72 метров над землей? Понял ли он, что теперь остался только он один? И больше нет ни матери, ни старшего брата, ни отчима, заменившего ему отца. Дали ли ему попрощаться с родным домом или сразу отвезли в монастырский приют? И как это повлияло на неокрепшую детскую психику? Но время неумолимо мчалось вперед. Франсуа, стряхнув с себя оцепенение, вздохнул и огляделся. Пора было задвинуть подальше эмоции и вспомнить про работу следователя. Смотровая площадка представляла собой узкий проход, опоясывающий открытое пространство с главным кулаколом посередине. Каменная балюстрада, через которую перевалился отец Александра, была действительно невысокой. Поверх каменной кладки были вкручены дополнительные железные поручни, но приглядевшись, Франсуа понял, что они были установлены сравнительно недавно видимо, с целью обеспечить дополнительную безопасность после того, как отсюда сорвался человек. Франсуа примерился. Он был среднего роста, и ему прапет едва доходил до талии. Алисандро Бертолини, судя по фотографии, был высоким. Франсуа прикинул в уме и предположил, что рост тогдашнего настоятеля церкви был больше 180 сантиметров. В таком случае балюстрада, скорее всего, доходила ему до бедра франсуа встал рядом с парапетом и постарался перегнуться через него чувство как бухает в груди сердце и кружится голова даже при таком раскладе балюстрада была достаточным барьером способным предотвратить падение если конечно человек не делал никаких резких движений и стоял спокойно франсуа задумчиво оглядел узкое пространство не предлагающее большой активности и снова подошел к парапету вполне возможно что александра бертолиня Сильно перегнулся через перила перед тем, как упасть. Вопрос — зачем? Отец Пио дожидался Франсуа внизу. Вид у него был встревоженный. Увидев детектива, он облегченно вздохнул. Франсуа поблагодарил его и помог закрыть дверь обратно. «Отец Александра, помимо всего прочего, руководил хором, не так ли?» — спросил мораль отвлеченно еще находясь под впечатлением от нахождения на большой высоте. Хор все еще существует?» Отец Пио решительно покачал головой и снова тоскливо посмотрел в сторону, явно желая поскорее закончить разговор. Теперь Франсуа готов был поклясться, что отец Пио выглядит не просто настороженным. Священнослужитель был явно напуган. «Нет». «Хор держался только на энтузиазме отца Александра и его страсти к музыке. Как только его не стало, хор распустили», — сказал он твердо и решительно сжал губы, словно показывая всем своим видом, что больше на эту тему он говорить не намерен. «Странно», — пробормотал себе под нос по-французски Франсуа, думая о том, что решение закрыть хор выглядит неразумно, раз уж речь шла о местной достопримечательности. Гораздо логичнее было просто найти другого руководителя. Однако, завидя выражение лица отца Пио, решил прекратить расспросы, тем более, что основаны они пока были просто на его домыслах. Просто кивнул и протянул священнослужителю руку, прощаясь и торопясь выбраться на свежий, по-летнему теплый воздух. Там, не покидая церковных ступеней, он достал мобильный и набрал номер, данный ему сестрой Виторией. Пересекая площадь перед полицейским участком, Франсуа чувствовал себя в высшей степени неуютно. Неспешно прогуливающиеся откорбленные откормленные сизые голуби, коих на брусчатке насчитывалось не меньше полусотни, выглядели не просто нахально, но в некоторой степени даже угрожающе. Никакой ассоциации с символом мира они не вызывали. Сначала Франсуа хотел обойти это взмахивающее крыльями море, но потом все же устыдился как он взрослый сильный мужчина, и двинулся к крыльцу напрямик. Оправдывая его опасения, птицы не разлетелись, а нехотя разошлись в разные стороны, пешком и с недовольным утробным воркованием. Двигаясь сквозь недоброжелательную пернатую стаю, Франсуа всерьез опасался получить что-то вроде удара клювом по темечку или тычка в спину, поэтому, добравшись до противоположного края площади, он облегченно вздохнул. Сестра Виторию уже ждала около входа, с интересом разглядывая его напряженное лицо. «Спасибо, что согласились помочь», — поспешил поблагодарить ее Франсуа. Ну, я же сама предложила помощь», — улыбнулась монахиня. Франсуа очень рассчитывал на сестру Виторию сегодня. Проблема в общении с местными карабинерами была даже не в языковом барьере. После разговора с отцом Пио в церкви святого Бенедикта он убедился, что диалог на итальянском не такая уж и проблема для него. Здесь же дело было в извечном профессиональном противостоянии. Он знал наверняка, что в итальянском управлении не обрадуются его визиту, и с вероятностью 100% предполагал, что для того, чтобы ему показали материалы дела, придется выдержать целую битву. Имея в напарниках монахиню, Франсуа рассчитывал ослабить неизбежное при взаимодействии двух систем напряжения. Все же представители Бога на земле вызывали невольное уважение, а уж итальянцы его все слыли ярыми католиками. По крайней мере, Франсуа надеялся, что его не выгонят за шею в первые же пять минут. Он вздохнул и принялся объяснять сестре Витории свой план действий Нам нужно найти материалы дела об исчезновении несовершеннолетнего Лоренца Бертолини. Брови сестры Витории резко дернулись вверх. «У Анджела был старший брат Лоренцо. В возрасте 13 лет сбежал из дома, и его не нашли. Однако в случае исчезновения несовершеннолетнего ребенка полиция обязана была завести дело», — объяснил сестре Витории Франсуа. Она потрясенно покачала головой. «Очевидно для неё новость о старшем брате Анджела — была такой же неожиданностью, как и для самого Франсуа несколько часов назад. «Анджела никогда не говорил, что у него есть старший брат», поделилась она удручённо, подтверждая его догадку. Франсуа кивнул. Энсо был трудным ребенком и плохо ладил с отчимом. После его побега Алессандро Бертолини впал в ярость и запретил любое упоминание о нем. Он даже выбросил все его вещи и уничтожил фотографии. «Странная реакция для отца», — повторила вслух его мысли сестра Витория. Франсуа и сам так думал. Поразмыслив пару минут, он произнес задумчиво, «По словам их бывшей соседки, у Алессандра были большие планы на Лоренцо. Мальчик был солистом в хоре, которым руководил отец Алессандра, и внезапное исчезновение нанесло дело всей его жизни серьезный удар». Франсуа отряхнул головой. «Мне нужно посмотреть материалы дела», — сказал он решительно. «Может быть, тогда у меня будет больше информации». Но это не все. Сестра Витория выжидательно смотрела на него, пока он собирался с мыслями. «Нужно попробовать найти записи о смерти самого Алессандра Бертолини. Он погиб при загадочных обстоятельствах, упав с большой высоты, а именно с колокольни собственного прихода в церкви святого Бенедикта». Дело могли и не заводить, если признали, что смерть произошла в результате несчастного случая. Но на месте происшествия был несовершеннолетний Анжела, а это в свою очередь значит, что вызвали социального работника и составляли официальный рапорт. И вот на копию этого самого рапорта мне бы очень хотелось взглянуть. По крайней мере, мы попытаемся. Сестра Виктория выглядела подавленной. «Вы и этого не знали», — догадался Франсуа. «Анджела об этом тоже не рассказывал?» «Нет», — тихо призналась монахиня. Он не любил говорить о своем детстве и о том, как попал в приют. Для него это была закрытая тема. Мы не рассказывали друг другу о прошлом. Франсуа тактично помолчал, давая сестре Витуре время собраться. Прикоснувшись к нагрудному кресту, та согласно кивнула. «Я поняла вас, Франсуа». Она повернулась в сторону тяжелой входной двери, и Франсуа поспешил взяться за отполированную до блеска медную ручку, чтобы открыть перед ней вход. Монахиня обернулась к нему и предложила, «Давайте говорить буду я. Объясню, кто вы и что требуется, а там посмотрим. Вы ведь меня не только как переводчики вызвали, но в большей степени как буфер между двумя системами правосудия». Франсуа покраснел от ее проницательности, но возражать не стал и покорно кивнул. Сестра Витория улыбнулась. «Не беспокойтесь, я все понимаю», и вошла в прохладный мраморный холл первой. Комиссар, на рабочем столе которого красовалась табличка с именем Аурелио Росси, вежливо улыбаясь, слушал сестру Виторию и настороженно поглядывал на Франсуа. Тот напряженно вслушивался в плавную итальянскую речь сестры Витории и делал вид, что не понимает ни слова. Монахиня тем временем представила его и, к его удивлению, добавила, что местная епархия раздумывает о возобновлении дела о трагической кончине одного из священнослужителей в связи с открывшимися новыми обстоятельствами. Сосредоточенно выслушав посетительницу, комиссар вопросительно посмотрел на Франсуа. Тот, все поняв, вытащил и протянул свое удостоверение. Аурелио внимательно изучил корочки, и, взяв ручку, переписал номер удостоверения, а также фамилию и имя к себе в блокнот. Франсуа мысленно прикинул, какого рода неприятности сулит ему сегодняшний визит, и внутренне содрогнулся. Вернув удостоверение, комиссар вышел из кабинета и надолго исчез. Франсуа с сестрой Виторией напряженно молчали, понимая, что сейчас решается вопрос о том, пускать ли в святую святых местный архив, Человека со стороны, пусть и собрата по профессии. «У вас не будет неприятности, если обман вскроется?» тревожно спросил Франсуа сестру Виторию. «Я имею в виду, что несуществующий запрос от местной епархии безусловно очень кстати. Но это же неправда. Я же не сказала, что дело возобновили. неопределенно пожала плечами сестра Витория. Ничего конкретного. И потом, если это поможет анджела все остальное не имеет значения». Они снова замолчали. Потекли минуты мучительного ожидания. В итоге, минут через пятнадцать, когда нервы Франсуа уже были на пределе, дверь в кабинет отворилась, и комиссар Аурелио вошел, неся в руках одну тоненькую папку. Он сел за стол, включил компьютер и молча защелкал клавишами, потом повернулся к сестре Витории, и заговорил, не глядя на французского коллегу. Монахи не выслушала и, быстро кивнув, повернулась к Франсуа и стала переводить то, что тут уже и так понял. Дело по факту смерти Алессандра Бертолини не заводили, сделав заключение, что смерть произошла в результате несчастного случая. Священник оступился и перелетел через низкую ограду, окружающую место, где располагается колокол. Но в системе остался рапорт карабинера, выезжавшего на место происшествия. Необходимая процедура, когда на месте происшествия находится несовершеннолетний. Карабинер вызвал социального работника и оставался с ребенком до его приезда. анджела Бертолини назвал имя мальчика Аурелио, расставляя ударение на средний слог на итальянский манер. Франсуа снова прикрыл глаза, на мгновение представив весь ужас ребенка, на глазах которого погиб человек, заменявший ему отца с двух лет. Комиссар тем временем уточнял детали, поглядывая на экран. Родственников ребенка обнаружено не было, и его отвезли в приют при монастыре санта мария де грация Франсуа кивнул. Ничего нового в этой информации не было. И все же он попытался. Кивнул сестре Витории, чтобы она перевела его слова, и спросил, ничего необычного не нашли. И, имея в виду место падения, Александра Бертолини осматривали? Монахиня прилежно перевела. Комиссар Аурелио недовольно нахмурился, подозревая, что его коллег пытаются уличить в халатности. Он отрицательно мотнул головой в ответ, и хотя Франсуа не понял, к чему конкретно относился этот отрицательный жест, к тому, что не нашли ничего необычного, или к тому, что осмотр просто-напросто не проводили, уточнять, тем не менее, и не стал. Его положение здесь и так было шатким. Вместо этого... Он кивнул на тонкую папку на столе комиссара. «А что по делу об исчезновении несовершеннолетнего Лоренца Бертолини?» — спросил он с надеждой, оценив тонкость папки, в которой, судя по всему, было совсем немного бумаг. Сестра Витория послушно перевела. Комиссар Аурелио уже было потянулся за папкой, принесённой им ранее из архива, как вдруг остановился на полпути и повернулся к Франсуа. «Простая формальность и всё же...» «Не могли бы вы показать официальный запрос от французской стороны?» Перевела слегка побледнев сестра Витория, несмотря на то, что Франсуа и так уже все понял. Он утвердительно кивнул и задумчиво обхлопал поло своего пиджака. Потом, сделав стревоженное лицо и словно не веря самому себе, торопливо проверил сначала правый, а затем и левый внутренний карман. Лицо комиссара стало непроницаемым. Франсуа развел руками, и с виноватой улыбкой посмотрел на коллегу полицейского. «Переведите ему, пожалуйста, что запрос будет у него в течение часа», попросил он сестру Виторию. «Я обещаю». Но Аурелио Росси, и так уже поняв эту безмолвную пантомиму, лишь покачал головой, показывая, что не может ради него пойти на должностное преступление. Он открыл ящик своего рабочего стола, небрежно кинул туда дело и задвинул его обратно, Далее аккуратно сложил руки на столе и улыбнулся французскому коллеге. Было понятно без слов. Нет официального запроса, нет и документов. Но Франсуа не думал отступать. «Скажите ему, что он может не давать мне документы в руки», — предложил Франсуа. «Пусть на словах скажет, что в них. Удалось что-нибудь узнать? И скажите ему, что с меня начальство голову снимет, если я опять облажаюсь, а официальный запрос будет у него в ближайший час». Я попрошу выслать его из контора напрямую на его личную электронную почту. Я обещаю!» Франсуа попытался сыграть на общности проблем с субординацией. Сестра виктория торопливо перевела, несколько раз показывая на ящик стола. Комиссар колебался. Видя его метание, монахиня, одобряющая, улыбнулась ему и ласково кивнула. В конце концов, Росси махнул рукой и, достав папку обратно, открыл ее. Франсуа был прав. Папка с делом о побеге Энса Бертолини была практически пуста. Комиссар удовлетворенно кивнул и повернулся к Франсуа. Перевод сестры Витории не требовался. «Здесь почти ничего нет», — виноват развел руками комиссар. Единственное, что удалось остановить, так это то, что Лоренцо Бертолини, вероятно, спрятался в багажном отсеке автобуса, отбывшем рано утром по маршруту Триджана льеш и таким образом пересек границу с Бельгией. Там, скорее всего, он незаметно выбрался из автобуса и растворился в толпе. Найти его не удалось. «Как мне вас отблагодарить?» — спросил Франсуа сестру Виторию, когда они, наконец, выбрались на свежий воздух. «Не стоит благодарности», — улыбнулась монахиня. А впрочем, было видно, что она колеблется. Взгляд ее уткнулся во что-то на противоположной стороне площади. Франсуа проследил за направлением, и увидел небольшое кафе. «Может, чешечку кофе?» — предложил он, лукаво улыбаясь, и сестра виктория радостно кивнула. О том, что ей не хватает в монашеской обители именно кофе, Франсуа понял еще во время своего визита в монастырь. Через пять минут они уже сидели в небольшом уютном кафе и ждали свой заказ. Немногочисленные посетители с интересом поглядывали на загадочную пару за столиком. Нервный черноволосый молодой мужчина с темными тенями под глазами от постоянного недосыпа и молодая женщина в полном монашеском облачении представляли собой странное сочетание. Официант принес двойное эспрессо для Франсуа и огромную чашку капучина с белоснежной шапкой молочной пены для сестры Виктории. Франсуа с улыбкой наблюдал, как та надрывает уже четвертый пакетик сахара, когда ему пришло в голову, что сестра Витория еще не знает о том, что Анджела в реанимации. Он прочистил горло, и как не жалко было ему портить ее удовольствие от любимого напитка, приступил к малоприятному. «Сестра Витория, мне нужно сказать вам кое-что». тарезка вскинула на него встревоженные глаза. «С Анджело случилось несчастье, не так ли?» — сразу догадалась она. Франсуа кивнул, вновь поражаясь ее проницательности. Монахи ненадолго замолчала, тщательно перемешивая сахар в чашке. Франсуа терпеливо ждал, не желая нарушать это молчание. Сведя темные брови в полоску, сестра Витория положила ложечку на край блюдца и тихо сказала «Анджела сильный! Франсуа вопросительно посмотрел на нее, ожидая, что она объяснит, что конкретно имела в виду. «Он сильнее многих, кого я знала», — продолжила она. «Хотя, я понимаю, так сразу и не скажешь, но ведь настоящая сила заключается не в мышцах, а в силе воли и духа. Анжело долго прожил в монастыре, а это место для сильных духом людей». Франсуа улыбнулся, пытаясь скрыть скепсис, но сестра Витория все же уловила его настроение. «Вы зря улыбаетесь», — осекла она его строго. «Странно, почему-то принято думать, что в монастырь ходят неудачники и слабаки». «На самом деле требуется огромная сила воли, чтобы отказаться от всех мирских удовольствий. Это по плечу совсем немногим, уверяю вас. Так что поверьте мне, в монастыре живут очень сильные люди». Улыбка сползла с лица Франсуа. Он в который раз ошибся в отношении этой молодой женщины. «А Анжела? Анжела как дерево с стволом. Он многое вынес, но выжил» и все, что он перенес, оставило на нем след, но не сломило его, хотя и наложило неизгладимый отпечаток на его характер», констатировала монахиня. Франсуа согласно кивнул. «Пожалуй, вы правы, не стал он перечить ей». Судя по всему, испытаний на его долю выпало немало. Уже одно то, что он потерял сначала мать, потом старшего брата, слишком для ребенка. Но когда на его глазах погиб отчим, это уж... Он замолчал, представляя себе ужас маленького мальчика. Я все думаю, сколько времени он провел один там на колокольне, прежде чем за ним пришли, и что при этом испытывал. Сестра Витория покачала головой. Он ничего не говорил об этом, никогда не вспоминал. Словно детства и не было. Человеческая психика очень интересно устроена. Порой она позволяет нам избавиться от неприятных воспоминаний. Мы любим вспоминать только хорошее. «Плохое стирается, как ненужный хлам. Я думаю, это защитный механизм». Но, по всей видимости, в детстве Анджела произошло что-то действительно ужасное, если его мозг решил стереть почти все его детские воспоминания. В эту минуту телефон в кармане у Франсуаза вибрировал. Он взглянул на экран и усмехнулся. «Мадам Морель обладала какими-то сверхспособностями угадывать, что супруг находится в компании другой женщины, и, видимо, даже тот факт, что Виктория монахини не играл роли. Франсуэй извинился и вышел на улицу, прижимая телефон к уху плечом. Краем глаза он заметил, как блаженно улыбнулась молодая монахиня, делая свой первый за много лет глоток кофе. Он вернулся обратно, обладая целым ворохом разнообразных фактов о росте, весе и состоянии стула мороля младшего. Сестра Виктория встретила его с улыбкой. «Не жалеете?» — спросил ее напрямую Франсуа. «О чем?» — не поняла сестра Витория. А впрочем, Франсуа показалась, что она лишь сделала вид, что не понимает его вопрос. «О том, что ушли в монастырь», — пояснил он. «Почему, кстати, вы это сделали? Вам не нравилась мирская жизнь?» Женщина медлила. Франсуа видела, она решает для себя вопрос, стоит ли пускаться в дискуссию сугубо личного характера с незнакомым следователем из Франции. «Я отвечу на ваш вопрос», — сказала она наконец, «но при одном условии». Франсуа посмотрел на собеседницу с интересом. «Вы, в свою очередь, обещаете честно ответить на один мой вопрос», озвучила свое требование сестра Витория совершенно серьезно. «Окей, сделка», — усмехнулся Франсуа и протянул над столом руку. Сестра Витория совершенно по-деловому пожала ее и сделала глоток кофе, собираясь с мыслями мне нравилась мирская жизнь произнесла она очень медленно мне нравилось в ней все франсуа все кроме одного меня самой франсуа удивленно посмотрел на нее, а она спокойно продолжала я я себе в этой жизни не нравилась и она замолчала ее ласковая улыбка сползла с лица и теперь она казалась очень усталой и не очень молодой Франсуа ждал. Она поймала его взгляд и горько усмехнулась. «Я не люблю рассказывать свою историю, хотя бы потому, что она ужасно банальна. А я всю жизнь избегала банальностей. Каково же мне было сама оказаться в такой пошлости, что случилось со мной по молодости?» Она постучала по чашке коротко остриженным ногтем и пояснила. «Всё до абсурда банально. Я влюбилась. Влюбилась страстно и отчаянно так как можно влюбиться только в шестнадцать лет. Он был красив, умен и, естественно, намного старше меня. В нем все было прекрасно, и он тоже любил меня. Было только одно «но». Сестра Витория горестно усмехнулась и посмотрела в окно, словно не решаясь взглянуть на Франсуа. Он был женат. Она снова недолго помолчала, а потом продолжила, очевидно, решив выговориться впервые за долгие годы. Мне бы очень хотелось обвинить его во всех грехах, но я не могу. Он был предельно честен со мной. он сразу рассказал про жену и предупредил, что развода не будет. Но для меня это не имело значения. Тогда мне хотелось одного — чтобы он был рядом. И потом я думала, что, несмотря на его заявление, жизнь жизни многое может сложиться не так, как мы планируем. Я надеялась, что со временем он все же изменит свое решение. Но все произошло совсем не так. Над маленьким столиком в уютном кафе снова повисла пауза. Франсуа не торопился с Труветорию, а она опустила голову и плечи, снова вернувшись в свою прошлую жизнь. Она словно уменьшилась в размерах. Франсуа уже думал, что она не сможет больше говорить на эту тему, но она продолжала. В один прекрасный день он сказал, что его жена ждет ребенка, и для меня все рухнуло потому что мужчина может развестись с женой. В этом нет ничего необычного. Люди иногда разводятся. Но вот ребенок. Голос сестры Витории треснул. Ребенок все меняет. Невозможно развестись с собственными детьми. Я же хотела, чтобы он принадлежал мне и только мне одной. Она нервно потерла пальцами лоб и, сделав извиняющийся жест, отпила из своей чашки. Видно было, как трудно ей дается рассказ. «В одночасье все мои надежды рухнули», продолжила, наконец, сестра Витория. «Этот ребенок изменил цвет моей жизни на черный, и я возненавидела этого еще не родившегося ребенка. Это было странно, ведь к его жене я совсем не испытывала негативных чувств. Напротив, я почти жалела ее, потому что он изменял ей со мной. А вот ребенка я возненавидела так сильно, что стала желать ему смерти». Франсуа невольно вздрогнул. А сестру Виторию было уже не остановить. Теперь она говорила торопливо, словно боясь, что у нее не хватит духу закончить. Нет, не подумайте, я ничего специально не предпринимала, но я надеялась. Надеялась, что произойдет какая-нибудь досадная неприятность, и его жена потеряет это дитя. Это стало мечтой моей жизни, ее смыслом. Я в ту пору просто горела черным злым огнем ненависти. «Господи, как же мне сейчас стыдно». — воскликнула она и прижала ладони к пылающим щекам, пытаясь успокоиться. Прошло минут пять, прежде чем она была в состоянии говорить. По счастью, ни с ребенком, ни с матерью ничего не случилось, и в положенный срок малыш родился на свет. У того, кого я любила, тоже все сложилось хорошо. Сейчас он большой чин во французской полиции, член Ордена Почетного Легиона, и у него уже трое детей. Франсуа на секунду подумала о Салюсе, но эта мысль была так абсурдна, что он тут же отогнал ее. А я запнулась сестра Витория. Я словно увидела себя со стороны. Увидела и испугалась. Испугалась своей ненависти, своей злобы. Я так сильно была себе противна, что решила сменить обстановку и уехать. Какой-то период бесцельно колесила по Европе, не получая от новых впечатлений никакого удовольствия. Я была пуста, высушена и измучена. Волей случая меня занесло в монастырь Санта-Мария-де-Ла-Грация. В обители можно переночевать за чисто символическую плату. Я пришла за ночлегом, а осталась навсегда, потому что первый раз за много лет ощутила спокойствие и мир в душе. Мне сложно объяснить это вам, но моя злость на весь мир, на моего возлюбленного, на его семью и прежде всего на себя саму, Наконец ушла. Я словно оказалась там, где я должна была быть. Сначала я осталась на пару недель, потом на месяц, потом на год. А затем матушка-настоятельница предложила мне стать послушницей. Все вокруг ждали, когда я одумаюсь, ведь к Богу нельзя приходить от горя и отчаяния. Но со временем я поняла, что моя прежняя история здесь совершенно ни при чем, разве что косвенно, потому что она привела меня в это святое место. А вот призвание служить Богу было во мне всегда. Просто очень глубоко во мне сидела. «Так что», — развела руками сестра Витория, «я могу вернуться в мирскую жизнь хоть сейчас, но...» Ее глаза заволокло вязким туманом. «Я не хочу. А может, банально боюсь. Я отвыкла от жизни, а еще больше не хочу никому причинять боль. Лучше останусь, где я есть» и буду молиться за того, перед кем виновата и за его семью каждый день. Может, когда-нибудь Всевышний простит мне мой грех». Она улыбнулась Франсуа и снова сделала глоток кофе. Когда сестра Витория поставила чашку обратно на блюдце, над ее верхней губой красовались усы из молочной пены. Франсуа подавил себе желание протянуть руку и вытереть остатки капучины у нее под носом. Вместо этого он протянул ей салфетку. Она смутилась и быстро привела лицо в порядок. «Теперь ваша очередь ответить на мой вопрос», сказала она комкая использованную салфетку в кулаке. Франсуа кивнул. «Зачем вы все это делаете?» спросила она, и, видя, что он ничего не понял, пояснила. «Зачем вы здесь? Ведь, судя по тому, что писали газеты, Анжело уже предъявлено обвинение, и более того, он во всем признался. А это значит, что ваша работа почти закончена, ведь так?» Франсуа утвердительно кивнул. «Тогда зачем вы приехали?» — спросила сестра Витория напрямик. «Что вы ищете и чего хотите?» Франсуа пришлось надолго задуматься. Сама того не ведая, сестра Витория задала ему вопрос, который мучил его самого. «Я не знаю», — ответил он ей честно. «Наверное, дело в том, что я просто поверил ему», — сказал он, зная, что сестре Витории не нужно объяснять, кого именно он подразумевал. За окном сгущались сумерки, и вдруг, повинуясь какому-то непонятному порыву, Франсуа сунул ладонь в карман пиджака, нащупал тяжелый ключ данной ему бабулей Бибиены утром и со всей силой сжал в кулаке, словно это и правда могло помочь. Сестра Витория, неожиданно протянув руку над столом, погладила его по щеке. Франсуа вздрогнул, но не отклонился, принимая ласку. «Я помолюсь за вас, Франсуа», — сказала сестра Витория, глядя на него глазами Мадонны. «Хоть вы и не верите». «Помолитесь лучше за Анжела», — горько усмехнулся Франсуа. «За Анжела я молюсь, не переставая с того дня, как он покинул монастырь», — отозвалась сестра Витория. «Но, как видите, ему это не сильно помогло. А у вас еще есть шанс на спасение». Тем временем, в нескольких километрах от старого кафе, где разговаривали усталый исследователь и молодая монахиня, в своей келье на узкой жесткой кровати умирала старая мать-настоятельница. Она шла навстречу Господу Богу спокойно, без тени тревоги и с улыбкой на лице. Анна Мария не боялась встречи со Спасителем, и ей не в чем было себя упрекнуть. Она посвятила ему всю свою жизнь. С самого детства она знала, что хочет быть именно монахиней и упорно шла к задуманному, проявив стойкость и упорство, даже когда семья, шокированная этим выбором, пыталась остановить ее. Лишь оказавшись в обителе, она вздохнула спокойно, словно вернулась домой после долгого путешествия. С тех пор она посвятила свою жизнь служению Господу Богу и усомнилась в милости его лишь один раз, в день, когда в приютский монастырь Привели странного мальчика с удивительными карими глазами. Она смотрела в эти спокойные ясные глаза с золотой каймой, и ей казалось, что ее затягивает в воронку. «Все будет хорошо, милый», — погладила она его по волнистым мягким волосам, и он поднял взгляд, с любопытством разглядывая ее. Он не выглядел потерянным или испуганным, как это часто бывает с детьми, попавшими в приютские стены. «Он не полетел», — сказал он тихо. «Что, прости?» – отропила она. «Все говорили, он святой, что он настоящий ангел во плоти». «А он не полетел», – заговорил мальчик уже громче. Слова он произносил неестественно высоким даже для его возраста голосом. От этого и от того, что именно ребенок говорил этим неестественно высоким голосом, по спине старой монахини ледяной волной прошел арктический холод. «А знаете что?» – мальчик перешел на доверительный шепот. И монахиня, повинуясь его жесту, наклонилась ниже, чтобы расслышать то, что он скажет. Мальчик жарко зашептал ей прямо в ушную раковину, обдавая ее горячим дыханием. «Я знал, что он не полетит, потому что никакой он не ангел. Ангел не делает другим больно», — сказал мальчик и положил узкую ладонь себе на шею, прикрывая шнурок, уходящий в вырез рубашки. У монахини пересохло во рту. На шее ребенка висел... Нет, не крестик, как ей показалось вначале. Обычный железный ключ.